Глава 17. Энн захлопнула дверь телефонной будки и очутилась на улице. Она чувствовала, как ее ноги коварно заплетаются при ходьбе. Приходилось думать и о дрожащих руках, которые как назло привлекали всеобщее внимание. Она прошла по улице быстрым шагом и свернула налево. Еще один квартал, уже видно кафе, где Шейла назначила ей свидание. Она вошла, села. Здесь она могла себе это позволить, не привлекая внимания. Она слышала, как разносчики газет выкрикивали заголовки специального выпуска. Журналисты времени не теряли, полиция тоже. Дверь открылась, и появилась красивая блондинка. На ней была голубая фетровая шляпа, которую она описала по телефону. Быстро оглянувшись, она подошла к Энн. «Вы, госпожа Паркер?» — спросила Энн. «Да», — ответила Шейла. «Я вам хочу кое-что рассказать. Мы можем поговорить здесь?» «Почему бы и нет?» — отрезала Шейла. Это трудно объяснить. Шейла посмотрела на нее и взялась за сумку. Лицо молодой мулатки еще больше потемнело. Мне деньги не нужны. Они были нужны Ричарду. Ричард, ах, да, этот нелепый анекдот, так называемый брат Дэна. Это не анекдот, сказала Энн. Уезжайте, а то будет слишком поздно. Не показывайтесь на улице. Дэн убьет и вас. Вы говорите глупости, прошептала Шейла. «Я видела, как Дэн убивал своего брата», — сказала Энн. «В Дэне черная кровь. Он негр. Он боялся, что Ричард вам скажет об этом. Он убил Ричарда, чтобы больше не бояться. Но я видела, как он выходил из комнаты. Ричард был моим парнем». Она отвешивала эти фразы, угрюмые ошметки, А Шейла смотрела на нее широко открытыми от страха и недоверия глазами. «Это чушь», — сказала она. «Речь идет о ком-то другом. Дэн не негр. Негр» сказала эн в нем на четверть негритянской крови четверть как минимум это все чушь повторила шейла было бы видно вы отлично знаете что это не видно сказала энн но дэн не мог убить человека сказала шейла тем более своего брата забивать людей это его работа с горечью сказала энн он даже ничего не чувствует при этом а мой парень мертв но я за него отомщу она вскочила ее возбуждение достигло предела «Вы мне рассказываете какие-то анекдоты, даже на правду не похожи». «Купите газету», — сказал Энн. «Там все написано. Полиция уже проверила факты». «Дэн арестован?» Шейла внезапно побледнела. «Должно быть, сейчас они этим и занимаются». «Почему они не арестовали его до того, как все это появилось в газетах?» «Хозяин, у которого он работает, наверняка заплатил легавым», — сказал Энн. «Они такие скандалы не любят. Они ждут, когда он проявится».